зато потом в любой момент, возможно, буквально на закате, а возможно, только дюжину дней спустя. Всё зависит от того, насколько крепки у неё нервы. Я ставлю на то, что не очень. "Надеюсь, что так", вздохнул я. "У неё же, наверное, буквально каждая минута на счету". "Ещё нет", успокоила меня Сотова. "Силы у неё пока предостаточно". верь мне. В таких вопросах я хвала магистрам-экспертам. Кто бы сомневался. Я что-нибудь ещё должен делать? спросил я. Ну, кроме того, что всё дотаскать до собой на Минориха и ждать. Больше ничего, ответила она и поднялась, давая понять, что аудиенция окончена. Я тоже встал. И не огорчайся, что никаких разноцветных ветров, наводнений и закатов сверхположенного больше не будет. Вдруг сказал Сатофа: "В мире и без них хватает красивых зрелищ, а это самый эффективный способ". "Эффективный способ что?" "Больше не давать твоей подружке действовать, точнее, не позволять её иллюзиям овладеть городом". Можно, конечно, сказать, что я был потрясен, но это определение так же далеко от моего тогдашнего состояния, как понятие, описываемое словом «костер» от настоящего лесного пожара. А все остальные слова еще хуже. Вот. Даже не знаю, почему это меня так задело, и чувства мои, конечно же, отразились на лице. Никогда не умел их скрывать. — Да, довольно жестоко, — согласилась леди Сатофа. Я отдаю себе в этом отчёт, и сама не хотела бы оказаться в её шкуре. Но тут ничего не поделаешь. Эту женщину интересует только власть над миром в той форме, в которой она ею сейчас обладает. На предложение вечной дружбы больше не отзовётся. Ты её разочаровал раз и навсегда. Зато, когда она поймёт, что ей не дают творить всё, что пожелает, придёт к тебе договариваться. Или попробуйте убить. После того, как твои трупы усеяли город, я уже ничему не удивлюсь, но она придёт к тебе, это факт. Потому что после вашего вчерашнего разговора ты для неё враг номер 1, и номер 2, и номер 3065. Всё бесконечное число возможных врагов воплотилось для неё в твоём лице, потому что так проще. Талантливым девочкам вроде неё Не досуг подолгу раздумывать о врагах. На эту должность просто назначается тот, кто первым подруку подвернулся. После чего его можно попробовать победить и жить дальше долго и, ну, в общем, как получится. Понятно, кивнул я. Сам уже не рад, что со мной связался, невесело усмехнулась леди Сатова. Наоборот, очень рад, тому что вы на моей стороне сейчас и вообще. Это так, серьёзно сказала она. И никогда не изменится. А теперь иди. Я снова сперва сделал шаг из одной садовой беседки в другую и только потом вспомнил, что так делать нельзя. У Сатов уже сад зверски заколдован. Ну, особо переживать по этому поводу не стоило, поскольку я попрежнему был жив, здоров, в пыль не рассыпался, голова на месте и даже нога в стене не застряла. Просто нечаянно совершил очередное невозможно, которое получается у меня само собой, практически помимо моей воли. Это вам не камрю варить и не из бабум стрелять. Смешно, а всё-таки устроен и довольно неудобно для повседневной бытовой жизни, даже в магической реальности. Ты уже вернулся? Здорово, сказал Номиорих. Он всё ещё сидел в беседке. Повезло мне, не надо искать, ждать или догонять. Цэр Джуфин велел мне отдыхать, бодро отрепортировал он. Я вроде пока не устал особо, но начальство надо слушаться. Вот сижу тут. Правильно делаешь, сказал я. Времени на отдых у тебя осталось ровно до заката, после чего тебе придётся не отходить от меня ни на шаг. Такая тяжёлая начнётся у тебя жизнь.